Эдди Сноу, спонсор нашего курса в Окленде, штат Калифорния, рассказал нам, как он стал постоянным клиентом одного магазина, хозяин которого всегда заставлял его соглашаться с собой. Эдди увлекался стрельбой из лука и тратил довольно значительную сумму денег на приобретение оборудования и других товаров в местном магазине. Когда его брат приехал к нему в гости, мистер Сноу захотел взять для него лук на прокат – в этом магазине, но клерк сказал ему, что они не дают оборудование на прокат, и посоветовал обратиться в другой магазин. Вот что рассказал Эдди на нашем семинаре. На мой телефонный звонок ответил очень приятный мужской голос. Его ответ разительным образом отличался от того, какой я услышал в первый раз. Он сказал, что очень сожалеет, но они больше не дают луков на прокат, потому что не могут себе это позволить. Он спросил меня, брал ли я у них лук на прокат раньше. Я ответил, что да, несколько лет назад. Сотрудник магазина напомнил мне, что плата за такую услугу составляла 25-30 долларов. Я снова согласился с ним. После этого он спросил меня, не хочу ли я сэкономить деньги. И, естественно, я ответил да. Тогда он объяснил мне, что лук вместе со всеми принадлежностями стоит и 34,95 доллара. Я могу купить полный комплект и заплатить всего на 5 долларов больше, чем за аренду. Он объяснил, что они перестали оказывать такую услугу именно по этой причине. Не нахожу ли я это разумным? Я согласился и купил полный комплект. А после этого я приобрел в этом магазине еще множество принадлежностей и в конце концов стал их постоянным покупателем». Сократ, которого прозвали «Оводом Афин», был одним из величайших философов, каких только знал мир. Он сумел сделать то, что под силу лишь немногим. Он полностью изменил ход мышления человечества. И теперь, через 24 века после его смерти, мы почитаем его как мудрейшего философа, сумевшего оказать влияние на весь мир. В чем же заключался его метод? Говорил ли он людям, что они не правы Только не Сократ. Для этого он был слишком умен. Весь его подход, впоследствии получивший название «Метода Сократа», основывался на получении утвердительных ответов. Он задавал своим оппонентам такие вопросы, на которые те вынуждены были отвечать «Да». И так он строил цепочку вопросов, а его собеседники отвечали «Да», потом «Да-да», потом «Опять да» и в конце концов они соглашались с тем, с чем отчаянно спорили всего несколько минут назад. Когда в следующий раз вы почувствуете искушение сказать собеседнику, что он не прав, вспомните Сократа и задайте деликатный вопрос, такой, на который собеседник вынужден будет ответить «да». У китайцев есть пословица, которая суммирует великую мудрость Востока. «Тот, кто ступает мягко, сможет уйти далеко». Эти цивилизованные китайцы потратили пять тысяч лет на изучение человеческой натуры и за это время стали более чем проницательными. «Тот, кто ступает мягко, сможет уйти далеко». Пусть ваш собеседник постоянно соглашается с вами.